Глава тридцать четвертая. Вот так сразу, хмыкнул я. Сразу? Улыбнулась герцогиня, наблюдая за моей реакцией. Во сне Наталья Андреевна выбрала собственный облик: из необычного роскошное платье в стиле девятнадцатого века. Судя по скульптурным ансамблям и очертаниям дворянской усадьбы на холме, мы погрузились именно в эту эпоху. «Подозреваю, у герцогини есть пунктик». «М-м-м». Я задумчиво уставился на фонтан. «Я не спрашиваю, что вы там забыли, герцогиня. В конце концов, это не мое дело. Но что там забыл я?» «Ты не спрашиваешь, а я отвечу». Воронова продолжала веселиться. «Надеюсь, ты слышал об увлечении сильных мира сего под названием «внешняя политика». Никогда не интересовался». Если ты не интересуешься политикой, это не значит, что она не заинтересуется тобой. Глубокомысленная из рекламы я начинаю собеседница. В общем, империя наша, Сереженька. Это не совсем империя, потому что в ней нет императора, а есть конкурирующие великие дома со своими лидерами, которые хотят сожрать друг друга, но не могут, ибо система сдержек и противовесов. Ну, ты знаешь историю. школе проходил. «А ты не задумывался над тем, как мы вырабатываем единую внешнеполитическую линию? Страну ведь надо защищать от врагов, вести торговлю, укреплять позиции на мировой арене и все такое». Не задумывался. «Мне стало откровенно скучно. Наверняка собираете какую-нибудь сходку, договариваетесь и выдвигаете представителя для общения с миром». «Стоп». У нас же есть правящий клан, да? Сейчас это медведи. Значит, вы им все делегировали? Все, да не все. Нахмурилась герцогиня. Текучку разгребают они. Здесь ты прав. После великого турнира лидеры кланов собираются вместе, передают свои полномочия чемпиону и оговаривают внешнеполитический курс на десять лет вперед. Правящий дом обязан следовать этому курсу, но есть нюансы. Какие такие нюансы, личные связи клановых лидеров и старейших родов, интересы торговых гильдей, смена власти в каких-то странах и внезапные изменения правил игры. Политика сложная вещь, никто и не сомневался. Так вот, продолжала выносить мозг герцогиня, если намечаются резкие смены курса. Или надо с кем-то экстренно договориться и ратифицировать важное соглашение, а с этим не все согласны. Мы вновь собираемся на совет, а причем тут Владивосток? Не знаю, слышал ли ты, но в последние месяцы у нас обострились отношения с Наско. Это связано с тем, что империя активно осваивает Арктику, развивает колонию на Аляске и уверенно торгует с североамериканскими индейцами. Это не нравится Наско, ведь они применяют мягкую силу, чтобы взять под контроль отдельных правителей. В общем, наши интересы в Северной Америке столкнулись, и мы решили, что надо бы подружиться со сконным врагом перуанцев, Небесным Краем. Дружите на здоровье, я тут каким боком. Не спиши. С азиатами и у нас сложные отношения. До Мэфы, например, с ними не то чтобы на ножах, но в состоянии шаткого нейтралитета. А волки с Краем отлично поладили. И не поладили с вами, вспомнил я. С нами, поправила герцогиня. Ты и пока еще один из нас. Пока еще. Воронова неопределенно покачала головой и продолжила гнуть свою линию. В то же время нам удалось положить конец длительному противостоянию с халифатом, и теперь это один из наших ключевых торговых партнеров. Однако с халифатом в натянутых отношениях небесный край, поскольку они оба разворачиваются в северной и центральной Африке. При этом халифат прекрасно ладит с Наско. Улавливаешь расклад? Только Европа не хватает для веселой жизни. Почему ж не хватает? Улыбнулась герцогиня. Европблок старается дружить с нами и халифатом, поддерживая добрососедство. Британия тяготеет к Наско, но есть предпосылки смены политического вектора Европблока при ряде обстоятельств. Наталья Андреевна, не выдержал я. Слышали про докучные сказки. Молодой, нетерпеливый. Вздохнула ясновидица. Во Владивостоке состоится азиатско-тихоокеанский саммит, на котором лидер «Медведей» встретится с правителем Небесного края. Речь идет о создании торгового союза в противовес экспансии НАСКО. Проблема в том, что ратифицировать соглашение должны все великие дома. Азиаты хотят надежных гарантий. «И вы сопровождаете Трубецкого», — догадался я. «Не совсем так», — возразила герцогиня. Я представляю правящую верхушку Эфи. Вот как. Мои брови поползли вверх. Разве на столь ответственных сборищах не должен сидеть князь собственной персоной? Должен. Нехотя признала Воронова. Вот только он сейчас находится в Стамбуле по приглашению своего друга Махмуда Шестого миротворца. Как сложно. Не просто. Согласилась Наталья Андреевна. И мне предстоит держать ответ перед медведями. Во-первых, союз с небесным краем в приоритете, а лидер нашего клана ведет автономную политику. Во-вторых, ратифицировать соглашение буду я, а должен Трубецкой. В-третьих, визит в Стамбул одного из наших лидеров напрягает азиатов и усложняет переговорный процесс. В-четвертых, меня можно убить. Почему сейчас? Я начал улавливать суть происходящего. Предположим, я не подпишу соглашение. Это означает срыв мероприятия и перенос встречи на неопределенный срок. Убийство представителя дома не обязательно приведет к войне, даже если Трубецкой выяснит, кто за этим стоит. Политика князя в последнее время мягковата и наполнена двойными стандартами. Ой, Наталия Андреевна, покрай уходите. Я вас умоляю. Вуранова всплеснула руками. Только ленивый сейчас не обсуждает эту тему. Князь Трубецкой занялся укреплением личных партнерских связей. Он полностью игнорирует безопасность эфы. Среди влиятельных родов крепнет мысль, что Трубецкие уже не гарант соблюдения интересов аристократии. А какие у нас интересы? Укрепить позиции перед турниром, выиграть его и доминировать в империи, начиная с восемьдесят первого года, не нарушать стабильность в стране, выстроить паритет на глобальной политической арене и защищать своих людей — давно уже пора, а то всякие недоноски чувствуют себя в Фазисе слишком комфортно. Красная поляна так и вовсе в проходной двор превратилась. Я понял, куда ветер дует. Только не говорите, что зреет заговор. Герцогиня выдержала мой взгляд. Если и зреет, я тебе об этом не говорила, и я в этом не собираюсь участвовать. Моя задача достойно представить Эфу на саммите, подписать нужные документы и вернуться живой обратно. Кому выгодна ваша смерть? Многим. Спецслужбам НАСКа, чтобы сорвать саммит. халифату, чтобы нарушить планы азиатского края, потенциальным заговорщикам, желающим ослабить род Трубецких и попытаться отстранить его от власти, возможно, волкам, но это не точно. И вы решили, что я гожусь на роль телохранителя? Годишься, Сергей? Уверенно заявила Воронова. Я убийца, Наталья Андреевна, не телохранитель. Это принципиально разные типы мышления. Со мной поедет куча телохранителей, ответила герцогиня. Но я не уверена, что им можно доверять. Кроме моих эсбешников, барский выделяет своих людей, а эти персонажи могут быть связаны с теми, кому я не доверяю. Откажитесь от поездки, подставьте кого-нибудь другого. Нельзя. Я знаю, что делать. Я аналитик, и я могу просчитывать действия других участников переговоров. Больше с этим никто не справится. Жаль. Было приятно с вами поболтать, но у меня свои планы. Род в опасности и все такое. И да, у вас нет рычагов, чтобы меня заставить. Рычагов нет, согласилась герцогиня. Но есть вещи, от которых ты не сможешь отказаться. С этого места поподробней. Я могу потянуть за интересные ниточки. Воронова начала выкладывать козыри. Чтобы примирить твой род с Диагелевым и Бестужевым, хорошая попытка. Но с этими мудаками я разберусь сам. Главное, не вмешивайтесь, когда запахнет жареным. Опять ты за свое! Всплеснула руками Наталья Андреевна. Привык все решать силовыми методами. Если они успокоятся, ничего решать не придется. Герцогиня бросила на меня недоверчивый взгляд. Хорошо, Сергей. Раз тебя не интересует урегулирование, давай перейдем к практической части. Я наблюдаю за тобой. Бурную деятельность развернул, ничего не скажешь. Расширяешь имение, усиливаешь гвардию, похвально. Я могу отписать тебе за поездку во Владивосток часть своих владений в Красной Поляне. Сильно, — оценил я. Риски, связанные с моим сопровождением, высоки, и я плачу соответствующей монетой. Сейчас мой род инвестирует в горнолыжные курорты Кутаури. Там сейчас все строится, число туристов растет, начали европейцы и арабы приезжать. А Красная поляна такой себе дачный поселок для уставшей от жизни элиты. Возможно, ты начнешь его развивать, это и клану пойдет на пользу. Возможно, превратишь в личную крепость, и тогда местные жители получат надежную защиту. Фразу «лучше, чем у князя» я оставил при себе. «Что за земля? Беру быка за рога». «Хорошая земля. Смотри». Перед нами развернулась карта местности, в которой я без труда распознал Красную Поляну. Воронова взмахнула рукой, и карта начала сама себя расчерчивать на участке. «Вот твои нынешние владения», — сказала ясновидящая. Два знакомых участка заштриховались — Здесь участок Марокабалии, а вот ближе к озеру сильная вытянутая на север полоска. Я тут планировала набережную организовать, и линию закусочных, летних террас и гостевых домов. Не срослось. Бери и владей. Но это то же. Я сглотнул. В четверо больше моих земель вместе взятых. Верно подмечено. Кивнула Наталья Андреевна. Если согласишься на сделку, будешь самым крупным землевладельцем на районе. Участок из подтяжка себя заштриховал. Хорошая память у госпожи Вороновой. Впрочем, подсознание ничего не забывает. Как раз примыкает к твоему наделу, прокомментировала происходящее герцогиня. Обрати внимание, что на западе один холмистый участок и один ничейный, плюс море. Только на северо-западе финансист Абрамов строит роскошную виллу. Уже почти достроил. Я это к тому, что проблемы с застройкой и загораживанием вида тебе не светят в обозримом будущем. Хоть людей из своих селей, хоть возводи мини-отели и рестораны. На твое усмотрение. Подарок щедрый. Я бы даже сказал царский. И когда этот ваш саммит... Герцогиня победоносно улыбнулась. Нравится мне твоя прагматичность, Сергей. Летим через три дня. Дарственную я оформлю уже завтра, если, конечно, за ночь не передумаешь. Я не передумал. Просто мне нужно было время, чтобы передать дела своим помощникам. Я раздал инструкции Феде и Джан, поговорил с аркусами насчет службы доставки и в деталях обсудил с демоном вопрос обороны. Панджейтан нам больше не угрожал, поэтому основной упор должен быть сделан на охрану родовичей вне дома и готовность дать отпор в случае, если бестужев дернется в нашу сторону. Посовещавшись, мы перебросили часть гвардейцев, включая двух мехов с пилотами. в район проспекта Дарвина, к нашему головному офису. Июль был в самом разгаре, близился август. Я, в общем-то, не удивился, что выросли доходы от ресторанного бизнеса, казино и апартаментов, которые мы сдавали на первой и второй линиях. И эту прибыль можно было бы считать неплохой, если бы не служба доставки». Стриж очень быстро набрал популярность и грозился обойти мои доходы от инвестиций и депозитов. А это говорит о том, что после возвращения из Владивостока мне нужно вплотную заняться дерзкими конкурентами. Воронова сдержала обещание. После обеда к нашей усадьбе телепортировался курьер с пакетом документов на земельный участок. Как только я все проверил, Джан отправилась с Ольгой в муниципалитет, чтобы наш род официально вступил в свои права, и это было зафиксировано во всевозможных реестрах. Я же отправился на осмотр новых земель в компании Хасана. Старик как раз хотел прогуляться вдоль берега озера, чтобы вы понимали, озеро было здоровенное, и набережная, если взяться за ее обустройство, протянулась бы на шесть километров. до конца мы даже не докатились, ведь старику было неудобно ехать по пересеченной местности. Но даже беглого осмотра хватило, чтобы понять, территория большая и перспективная. Оставшиеся два дня я посвятил медитациям, тренировкам и выбору оружия для поездки. Если герцогиня права, жизнь у нас будет веселая. При этом я не могу взять с собой наган, это же запрещенка. Поразмышляв, остановился на кусарегаме, тросте и боевом ноже скрытого ношения. Что мне понадобится из этого набора, я не знаю, но уж лучше иметь под рукой, чем не иметь. Уже третьего дня я должен был прибыть на клановый аэродром, чтобы погрузиться на дирижабль. Аэродром располагался на окраине Атлера, и туда меня повезла Ольга на Урале. Пройдя через три проверки, я вышел со своим баулом на поле. И тут меня ожидал первый сюрприз. Герцогиня не очень-то горела желанием летать на медленных дирижаблях. Меня ждал небольшой частный самолет. И не какой-нибудь кукурузник, а вполне приличный авиалайнер, лишь немногим уступающий суперджетом из моего мира».